Поэт Иртенев, он же Правдоруб и Рабинович. «Ну сколько можно о говне, давайте лучше обо мне», сказал поэт Игорь Моисеевич Иртенев. Про Иртенева говорить просто. Человек пишет стихи, причем довольно часто, очень приличные и, что совсем уж редко встречается у других, смешные. Игорь Моисеевич Иртенев родился 25 мая 1947 года в Москве, В семье историков. Закончил заочное отделение Ленинградского института киноинженеров и высшие театральные курсы. Работал на телевидении в отделе хроники механиком по обслуживанию киносъемочной техники. Писать начал в конце 70-х годов. Впервые опубликовался в 1979 году в еженедельнике «Литературная Россия. Рассказ «Трансцендент в трамвае». В 1982 году он с телевидения перешел в газету «Московский комсомолец», автор ряда поэтических сборников. Бывший главный редактор журнала «Магазин» Михаила Жванецкого закрылся. Появлялся на телеэкране в программе Виктора Шендеровича того лауреат премий «Золотой Остап» и «Золотое перо».